Глава 97. 27 сентября 1939 года Гиммлером официально оформлено создание РСХА. В состав РСХА, то есть Главного управления имперской безопасности, входят Гестапо, СД и Крипо, уголовная полиция. Полномочия этого монстра превышают по могуществу все, что только можно вообразить. Во главе его Гиммлер ставит Гейдриха. Шпионаж, политическая полиция, уголовная, все теперь в руках одного человека. Сделать так, по существу тоже, что прямо объявить Гейдриха самым опасным человеком Третьего Рейха. Впрочем, очень скоро так его и окрестили от будущего пражского мясника ускользнуло единственное полицейское учреждение – Главное управление полиции порядок. Полицейскими в униформе, следившими за порядком во всех областях, руководил Курт Далюге, полное ничтожество, подчинявшееся непосредственно Гиммлеру. Примечание. Курт Далюге, 1897-1946 Немецкий государственный деятель, один из руководителей СС и полиции, обергруппенфюрер СС и генерал-полковник полиции. С 26 июня 1936 года начальник главного управления полиции «Порядка», в ведении которого находились охранная полиция, местная полиция и жандармерия. С 4 июня 1942 года, после гибели Гейдриха, уполномоченный по управлению делами имперского протектора Богемии и Моравии. Организатор массового террора в Чехии, в том числе и карательных акций после убийства Гейдриха. После поражения Германии арестован союзниками, выдан правительству Чехословакии, приговорен судом Чехословацкой народной республики к смертной казни и повешен. Конец примечания. Ну, осталось независимым от белокурой бестии одно управление – Вроде бы, если сравнить со всем остальным, мелочь, пустяк, которым Гейдрих с его жаждой власти вовсе не склонен пренебрегать. Но все-таки, как кажется мне, не обладающему, что правда, то правда, ни способностями, ни оптом Гейдриха, чтобы об этом судить, пустяк. И голов у Гидры, какой является РСХ для того, чтобы занять ее начальника, вполне хватает. Впрочем, ему приходится передавать полномочия, искать себе помощников, и тогда он отбирает сотрудников в руководители каждого из семи управлений, руководствуясь их компетентностью, а не ориентируясь на политические критерии. Случай достаточно редкий в сумасшедшем доме, именуемом аппаратом нацистов, а потому достойный упоминания. Так, например, Генрих Мюллер, которому он доверит гестапо, и который так с гестапо сольется, что вскоре никто его иначе, чем гестапо Мюллер, и называть не станет, бывший социал-демократ. Но это не помешает ему стать одним из самых страшных и сильных орудий режима. Возглавлять другие управления и отделы службы имперской безопасности он поручит блестящим интеллектуалам. Молодым, как Шелленберг, контрразведка, и Оллендорф, внутренние СД. Или опытным, заслуженным работникам с университетским образованием, таким как ЗИКС, исследование и анализ мировоззрений, архив, и эти люди будут очень резко выделяться на фоне когорты полуграмотных, умственно отсталых и фанатиков, которых не в верхах нацистской партии. Примечание. Отто Оллендорф, 1907-1951 Группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции, начальник третьего управления РСХА 1939-1945, занимавшегося сбором сведений о положении дел внутри страны, начальник Айнзацгруппы Д 1941-1942 годы, на процессе по делу об Айнзацгруппах в Нюрнберге в 1948 году был приговорен к смертной казни и, несмотря на прошение о помиловании, повешен. Франц Альфред Зигс, 1907-1975, доктор философии, руководитель второго, потом седьмого управления РСХА, вопросы исследования мировоззрения, с 27 сентября 1939 года по 1 сентября 1942 года, командующий передовой командой Москва в составе Айнзацгруппы июнь-август 1941 года начальник культурно-политического отдела имперского министерства иностранных дел 1 сентября 42 мая 45 -го года бригада фюрер СС 30 января 45 -го года после капитуляции Германии скрывался но был арестован приговорен 10 апреля 48 -го года в Нюрнберге к 20 годам тюремного заключения в 51 году срок был сокращен вдвое а затем и до пяти лет 30 сентября 1952 года был освобожден. Один из отделов гестапо, положение в структуре, не отражает реальной значимости этого подразделения. Но реальную значимость всегда лучше оставлять в тени, когда речь идет о столь сложных вещах, занимается еврейской проблемой. Гейдрих уже знает, кого хочет туда в руководители – Этого австрийца, который так хорошо знает свое дело. Да, гауптштурмфюрер СС Адольф Эйхман – самая подходящая кандидатура. Сейчас он занимается весьма оригинальным проектом – планом Мадагаскар, идея которого в том, чтобы переместить туда, на остров, всех евреев. Надо бы изучить как следует. Но прежде надо победить Англию, иначе морем евреев не перевезешь. А потом посмотрим.